«Где Гурон?» — спросил Томинунт. Маго смело выступил и стал перед патриархом. «Справедливый Томинунт не будет удерживать то, что Гурон дал ему на время», — сказал он. «Скажи мне, сын моего брата», — проговорил мудрец, отворачиваясь от мрачного лица хитрой лисицы и с радостью устремляя свой взор на открытое лицо Ункаса. «Имеет ли Гурон над тобой право победителя?» «Нет». Барс может иногда попадаться в ловушки, расставленные женщинам, но он силен и знает, как выпрыгнуть из них. «А длинный карабин?» смеется над Мингом. «Ступай, Гурон!» спросил у своих женщин, каков из себя медведь. — А чужеземец и белая девушка, которые вместе пришли в мой лагерь, должны идти свободно по какому угодно пути. — А женщина, которую Гурон оставил у моих воинов? Ункас не отвечал. — А женщина! которую Минг привел в мой лагерь, — строго повторил Томинунт. «Она моя!» — крикнул Магуа, с торжеством потрясая рукой перед Ункасом. Мадиканин ты знаешь, что она моя!» «Мой сын молчит!» — сказал Таминунд, стараясь понять выражение лица юноши. «Это правда!» — тихо ответил Ункас. Последовала короткая красноречивая пауза, во время которой ясно было, что неохотно толпа признавала справедливость требования Минга. Наконец, мудрец, которому принадлежало право решения, сказал твердым голосом. «Уходи, Гурон!» «А как он уйдет, справедливый таминунд? – спросил коварный магуа. «С пленницей или без нее?» «Вигвам хитрой лисицы пуст! Поддержи его, отдав то, что ему принадлежит!» Старец сидел некоторое время погруженный в глубокое раздумье. Потом он наклонил голову к одному из своих почтенных товарищей и спросил. «Это Минг? Один из вождей своего племени?» «Первый среди своих соплеменников». «Чего же ты еще хочешь, девушка? Великий воин берет тебя в жены. Иди, твой рот не угаснет». «Лучше, в тысячу раз лучше, чтобы он угас!» — воскликнула с ужасом Кора. «Чем подвергнуться такому унижению?» «Гурон! Ее душа в палатке ее отцов!» «Девушка!» которая идет замуж по неволе, приносит несчастье вигвам. «Она говорит языком своего народа», возразил Магуа, смотря с горькой иронией на свою жертву. «Она из рода торгашей и торгуется из-за ласкового взгляда. Пусть Томинунт скажет, что следует!» «Возьми за нее выкуп!» От нас пожелание тебе счастья. — Я не возьму ничего, кроме того, что принес сюда. — Ну так уходи с тем, что принадлежит тебе. Великий монету запрещает Деловару быть несправедливым. Магуа подскочил к своей пленнице, И с силой схватил ее за руку. Деловара отступили в полном молчании. И Кора, как бы сознавая, что мольбы будут напрасны, приготовилась беспрекословно подчиниться своей участи. «Погоди! Остановись!» — крикнул Хейвард, выскакивая вперед. «Жалься, Гурон! За нее дадут такой выкуп, что ты станешь первым богачом в твоем племени!» «Магуа краснокожий! Он не нуждается в побрякушках бледнолицых! Золото, серебро, порох, свинец! Все, что нужно воину, будет в твоем вигваме! Все, что необходимо великому вождю!» «Хитрая лисица очень силен!» Крикнул Магуа, бешено потрясая рукой, в которой держал руку несопротивлявшейся коры. «Месть в его руках!» «Боже всемогущий!» — сказал Хейвард, в отчаянии сжав руки. «Неужели ты допустишь это? Тебя, справедливый Томинунд, молю о пощаде!» «Слова-делова рассказаны!» — ответил старик, закрывая глаза и опускаясь на свое место. «Мужчины не говорят дважды!»